У Скучаева Передонов просидел часа два. После делового разговора последовало обильное угощение. Скучаев угощал, как и все, что делал, весьма степенно, словно важным делом занимался. Притом он старался делать это с какими-нибудь хитрыми коленцами. Подавали глинтвейн в больших стаканах, совсем как кофе, и хозяин называл его кофейком. Рюмки для водки подали с отбитыми и обточенными донышками, чтобы их нельзя было поставить на стол. «Это у меня называется налей да выпей», — объяснил хозяин. Пришел еще купец Тишков, седой, низенький, веселый и молодцеватый, в длинном сюртуке и сапогах бутылками. Он пил много водки, Говорил подрифму рифму всякий вздор, очень весело и быстро, и, очевидно, был весьма доволен собою. Передонов сообразил, наконец, что пора идти домой, и стал прощаться. «Не торопитесь», — говорил хозяин, — «посидите, посидите компанию, поддержите», — сказал Тишков. «Нет, мне пора», — отвечал озабоченно Передонов. «Ему пора ждет сестра», — сказал Тишков и подмигнул Скучаеву. — У меня дела, — сказал Передонов. — У кого дела, тому от нас хвала, — немедленно же отвечал Тишков. Скучаев проводил Передонова до передней. На прощание обнялись и поцеловались. Передонов остался доволен этим посещением. — Голова за меня, — уверенно думал он. Вернувшись к Тишкову, Скучаев сказал, — зря болтают на человека. — Зря болтают, правды не знают. Тотчас же подхватил Тишков, молодцевато наливая себе рюмку английской горькой. Видно было, что он не думает о том, что ему говорят, а только ловит слова для рифмования. «Он ничего, парень душевный, и выпить не дурак», — продолжал Скучаев, наливая и себе, и не обращая внимания на рифмачество Тишкова. «Если выпить не дурак, значит, парень так и сяк». Бойко крикнул Тишков и опрокинул рюмку в рот. — А что с мамзелью вяжется, так это что же? — говорил Скучаев. — От мамзели клопы в постели! — ответил Тишков. — Кто богу не грешен, царю не виноват. Все грешим, все любить хотим. А он хочет грех венцом прикрыть. Грех венцом прикроют, подерутся и завоют. Так разговаривал Тишков всегда, если речь шла не о деле его собственном. Он бы смертельно надоел всем, но к нему привыкли и уже не замечали его бойко произносимых скороговорок. Только на свежего человека иногда напустит его. Но Тишкову было все равно, слушает его или нет. Он не мог не схватывать чужих слов для рифмачества и и действовал с неуклонностью хитро придуманной машинки-докучалки. Долго глядя на его расторопные, отчетливые движения, можно было подумать, что это не живой человек, что он уже умер или и не жил никогда, и ничего не видит в живом мире, и не слышит ничего, кроме звенящих мертво слов».